глава пятьдесят четыре тиджей с последней коробкой в руках я поднялся в новое жилище анны маленькую квартирку с одной спальней в пятнадцати минутах ходьбы от сары с дэвидом а это куда ставить спросил я войдя в дом и стряхнул с волос капли дождя ставь куда хочешь она протянула мне полотенце и я стянув мокрую футболку хорошенько вытерся никак не могу найти простыни пока тебя не было, привезли кровать. Когда мы с большим трудом все же нашли простыни, я помог Анне постелить постель. «Я сейчас», — сказала Анна. Вернувшись буквально через секунду, с каким-то странным предметом в руках, она поставила его на ночной столик и воткнула штепсель в ближайшую розетку. «Что это?» — поинтересовался я, ложась на кровать она нажала на кнопку, и комнату, почти полностью заглушив стук дождя по оконным стеклам, наполнили звуки морского прибоя. Устройство для воспроизведения звуков. Заказала в магазине товаров для спальни и ванной. Анна легла рядом со мной. Я поцеловал ей руку, потом притянул к себе. Она расслабилась. Ее тело словно растворилось в моем. Я так счастлив. А ты? Спросил я. «Да», — прошептала она. Она лежала в моих объятиях, а я прислушивался к стуку дождя, шуму прибоя и представлял, что мы снова на острове, и ничего не изменилось. Анна не просила меня переехать к ней, ведь я и так практически все время был здесь. Иногда, чтобы доставить удовольствие родителям, я ночевал дома. Мы с Анной частенько забегали к ним, на обед или просто повидаться». Анна пару раз брала моих сестер с собой пройтись по магазинам. Девочки были в полном восторге. Мою часть арендной платы она наотрез отказалась брать, а потому, несмотря на ее возражения, я платил за все остальное. При моем рождении родители учредили трастовый фонд на мое имя. Доступ к фонду я получал по достижении 18 лет, а потому теперь имел полное право распоряжаться деньгами средства, лежавшие на моем счете в банке, вполне покрывали расходы на жизнь. Я мог позволить себе купить машину и оплатить обучение в колледже. Родители хотели знать, какие у меня планы на будущее, и непрерывно меня об этом спрашивали. Но я еще и сам толком не знал, что буду делать дальше. Анна не заговаривала со мной на эту тему, но я прекрасно понимал, что она хочет, чтобы я начал работать над получением диплома о среднем образовании. Иногда нас узнавали – особенно когда мы были вместе. Однако Анна постепенно перестала бояться появляться на людях и чувствовала себя уже гораздо комфортнее. Мы сидели в парке или просто гуляли, хотя до весны было еще ой как далеко. Иногда мы ходили в кино или ресторан, и все же Анна предпочитала обедать и ужинать дома. Она готовила мои любимые блюда, и я малу-помалу стал набирать вес. Она, кстати, тоже. Когда я гладил ее тело, то под руками уже были не кожа до кости, а плавные изгибы. По вечерам Анна надевала кроссовки и бегала до изнеможения. Потом возвращалась домой, стягивала пропотевшую одежду, принимала горячий душ и ложилась ко мне в постель. У нее едва оставалось сил на то, чтобы заняться со мной любовью, после чего она отрубалась и спала, как убитая. Иногда ее мучили кошмары, иногда она не могла сразу уснуть, Но все это казалось пустяками по сравнению с тем, что было. Мне нравилась наша привычная жизнь, и абсолютно не хотелось ее менять. Бен пригласил меня к себе на викенд. Сообщил я Анне за завтраком несколько недель спустя. «Он ведь в университете штата Айова, так?» «Ну да». «Мне нравится их кампус. Ты отлично проведешь время». «Собираюсь уехать в пятницу», «Меня подвезут его друзья». «Советую тебе посмотреть университет, а не только местные бары. Быть может, ты захочешь там учиться, когда получишь диплом о среднем образовании». Я не стал говорить Анне, что меня абсолютно не интересует колледж, расположенный в другом штате, а значит, вдали от нее. И, положа руку на сердце, вообще никакой колледж. По крайней мере, пока». В комнате Бена в углу... Возвышалась неустойчивая шестифутовая пирамида из пивных банок. Мне пришлось переступать через пустые коробки из-под пиццы и кучи грязного белья. Учебники, теннисные туфли и пустые бутылки из-под виски покрывали буквально весь пол. «Господи, как ты можешь жить в таком бардаке?» — спросил я. «И в вашем лифте случайно никто не написал?» «Вполне возможно», — ответил Бен. «Вот твое удостоверение личности». Я скосил глаза на водительские права. Из каких это пор я 27-летний блондин ростом 5 футов 8 дюймов? С этой минуты. Ну что, он готов идти в бар? Естественно. А куда положить мое барахло? Куда хочешь, старик. Так как соседи Бена по комнате уехали домой на викенд, я швырнул свою спортивную сумку на кровать и вышел из комнаты вслед за ним. «Давай спустимся по лестнице», — предложил я. В общем, мы хорошо погудели до девяти вечера. Время от времени я проверял свой мобильник, но сообщений от Анны не было. Я собрался было ей позвонить, но, зная, что Бен смешает меня с дерьмом, положил телефон обратно в карман. Бен то и дело приглашал к нашему столу знакомых пропустить по стаканчику, но меня, слава богу, никто не узнал. Я смешался с толпой и казался самым обыкновенным студентом колледжа, чего, собственно говоря, и хотел. Я сидел между двух пьяных в хлам девиц. Одна из них с залпом выпила водку, другая же задумчиво поднесла стакан к губам, но пить не стала. Она наклонилась ко мне. Взгляд у нее был остекленевший. «А ты сексуальный», — сказала она. Потом она хлопнула свой стакан водки, и ее стошнило прямо на стол. Я вскочил, резко отодвинув стул. Бен махнул мне рукой следовать за ним, и мы вышли из бара. Я полной грудью вдохнул холодный воздух, чтобы хоть как-то выветрить мерзкий запах. Хочешь пойти куда-нибудь поесть? Естественно. Пицца? Конечно. Мы нашли столик в дальнем углу. Анна велела мне присмотреться к кампусу, говорит, что я, может, захочу приехать сюда, когда получу диплом о среднем образовании. Старик, это было бы классно. Мы могли бы иметь собственное жилье. Но как надумал? Нет. «А почему?» «Я уже достаточно набрался, чтобы быть с Беном до конца откровенным». «Просто хочу быть с ней. С Анной?» «Ну ты и тормоз. Конечно, с ней. А с кем же еще?» «А чего хочет она?» Подошедшая к нашему столику официантка поставила перед нами огромную пиццу с паперони и сосисками. Положив на тарелку сразу два куска, я тихо сказал «Сам не знаю». «А вы говорили насчет того, чтобы, типа, пожениться и родить ребеночка?» «Я готов хоть завтра на ней жениться», — сказал я, откусив кусок пиццы. «Хотя с ребенком можно немножко и подождать». «А она-то готова ждать?» «Не знаю».